Глава четырнадцать. Анна не знала, сколько пролежала в беспамятстве. Ее окружала кромешная тьма, и девушке стало казаться, что она провалилась в какое-то очень странное место, находившееся вне пространства и времени. Голова сильно кружилась, и Анна лежала не в силах пошевелиться. Мысли путались, было совершенно непонятно, что делать дальше. Как ей выбраться? Куда идти, если не видно даже собственной руки? Опустошенная и вымотанная физически, Анна периодически впадала не то в беспамятство, не то в полудрему. Ей чудился сад, их Селеонор — прекрасный весенний сад, нежный, благоухающий, наполненный тонкими ароматами цветов и земли, пробуждающийся от зимней спячки. Казалось, будто она касается кончиками пальцев хрупких, бархатистых лепестков и молоденьких, клейких еще, едва распустившихся листиков. Из-под ноздреватого тающего снега ласковыми глазками смотрели на нее прелески и мускарики. Нежным посвистом перекликались над ее головой ласточки, вернувшиеся из теплых краев. «Ласточки!» Анна вспомнила последние слова Ники и почувствовала, как слёзы текут по щекам, и тут же встревожилась, не сошла ли она с ума, раз ее посещают такие видения. Анна поднесла ладони к глазам, но в темноте сложно было разглядеть, не почернели ли они. Ей оставалось только в отчаянии опустить руки и молча оплакивать возлюбленного. Как она нашла в себе силы двигаться дальше, неизвестно. Совершенно одна, во тьме, в безысходности, движимая не столько желанием выжить, сколько стремлением выполнить свое обещание, Анна все-таки встала и, вытянув перед собой руки, вслепую побрела наугад, осторожно делая каждый шаг, чтобы не оступиться. Сколько она так шла, невозможно было сказать – Девушка совершенно потеряла счет времени. Наверное, где-то наверху наступила ночь, или наоборот пришел рассвет, а может закончилась зима, и ласточки-ласточки кружат над головами юных невест, расшивающих золотыми нитками свадебные наряды. Анна все брела, а перед глазами у нее стоял садик, милый маленький садик. Устав от слепых блужданий, Она время от времени садилась на какой-нибудь выступ или прямо на землю, облокотившись на стену пещеры, и водила пальцами по влажному грунту, писала имена любимых. Ей хотелось запеть, чтобы не сойти с ума в этой кромешной тьме, но звуки пугали ее. Где-то близко журчала вода, и девушке было страшно оступиться и попасть в подземную реку. Звуки ее шагов то отражались эхом, то затихали, и каждая перемена в обстановке подземного мира приводила ее в отчаяние. Отдохнув немного, она шла дальше, но силы были на исходе. Когда от слабости и голода стали подгибаться ноги, девушка вновь села. Дорога, как Анна стала про себя называть свой путь во тьме, Пошла под уклоны, к прочим страхам добавилась боязнь свалиться в пропасть. Девушка, как и прежде, чертила по земле невидимые буквы, и вдруг ее пронзила внезапная догадка. Пальцы нащупали углубление правильной формы, повторяющейся через равные промежутки. Она встала на четвереньки и принялась шарить обеими руками. Не было никакого сомнения, она обнаружила лестницу. Да-да, это была самая настоящая лестница, кем-то старательная и аккуратно выдолбленная в скале для безопасного спуска вниз. Анна осторожно переместилась к ступенькам и вскоре нащупала перила. Последние сомнения тотчас оставили ее. Несомненно, лестница — плод человеческого труда». Возникла слабая надежда, что она попала в какую-то шахту, и стоит ей продолжить путь, как она выйдет к людям. Неожиданная радость придала сил, девушка вцепилась в перила и начала долгий спуск. В какой-то момент ноги вновь стали подкашиваться, и Анна едва не упала вниз, поскользнувшись на влажном перекате одной из ступенек. Но в этот же миг она заметила, что тьма перестала быть абсолютной. Мрак постепенно рассеивался, и с каждым дальнейшим шагом видимость становилась лучше. Когда девушка достигла подножия лестницы, то готова была ликовать от счастья. Свет, исходивший из неизвестного источника, позволял рассмотреть дорогу, как если бы она шла в летних сумерках. Еще одно обстоятельство заставляло ее сердце радостно трепетать. Стало значительно теплее. Анна с некоторой неуверенностью рассталась с изодранным до дыр плащом. Придётся же потом подниматься наверх, туда, где зима и стужа, но она настолько ослабела от голода и перенесенных испытаний, что избавление от любого дополнительного груза приносило большое облегчение. Теперь Анна могла осмотреться и получить хотя бы приблизительное представление о том, где она оказалась. Пещера была гигантских размеров, своды ее терялись в золотистом полумраке. По искусственному желобу текла вода, и Анна с облегчением вздохнула. Он был не так глубок, как она боялась. От подножия лестницы шла широкая дорога, вымощенная отполированными ровными плитами. На стенах были пустые углубления для факелов. Откуда лился свет, девушка так и не поняла. Надежда встретить людей крепчала с каждым шагом. Всюду виднелись признаки цивилизации. То за поворотом покажется каменная скамья, искусно выдолбленная в стене, то аккуратная маленькая лестница сгладит особенности прихотливого рельефа. По мере продвижения вглубь Свет понемногу становился ярче, но сколько бы ни шла Анна вперед, ни единой живой души она так и не встретила. Девушка изнемогала от усталости. Ноги отказывались повиноваться. Невыносимо, дорезив животе, терзал голод. В конце концов она присела на одну из каменных скамеек и в полном бессилии прикрыла глаза. «Где же люди?» Почему за все время ей до сих пор никто не встретился? А может быть, она шла не так долго, как ей казалось, просто от голода и многочисленных ударов голова уже не так хорошо соображала. По крайней мере, не было холодно, и жажда она не испытывала благодаря ручью, неизменно сопровождающему ее на протяжении всего пути. Но сколько еще она протянет без еды? Хотелось спать но ноющий живот не давал по-настоящему забыться. После непродолжительного отдыха на скамье Анна уныло потащилась дальше и вскоре достигла места, где ручей превратился в небольшой пруд, по-видимому, тоже искусственно созданный. Без всякой надежды Анна приникла к водоему. Но здесь ей по-настоящему повезло — В пруду плескалась слепая белоглазая рыба со светло-серой чешуей, а в небольшом углублении в стене водоема девушка нашарила кожаный мешочек с настоящей драгоценностью, рыболовными принадлежностями, видимо, спрятанными каким-то запасливым рыбаком. Рыбу пришлось есть сырой, преодолевая отвращение, но все же это была пища. Следы присутствия человека... По-прежнему вселяли в Анну Надежду, хотя крючок был со следами ржавчины, а значит, уже давно не использовался. После пруда дорога значительно расширилась, правая ее сторона терялась во мраке. Анна решила держаться ручья, чтобы не терять избранного направления пути. Было страшно далеко уходить от спасительного пруда с рыбой, но необходимо было двигаться дальше. А дальше ничего не происходило. Все та же золотистая полутьма, гладкая дорога, вода, журчащая в желобе, и ни души кругом. В какой-то момент девушке показалось, что время исчезло. Она давно уже не ориентировалась в том, как долго находится в этой гигантской пещере и какое сейчас время суток. Из-за неизменности окружающей обстановки Анне чудилось, будто она уже вечность шагает вот так, преодолевая поворот за поворотом, похожие друг на друга, как близнецы, и за каждым ее ждет такой же сумрак и пустота. А еще ей было страшно подать голос, словно спугнуть давящую тишину. Пещера казалась необитаемой. Хотя все чаще девушки встречались и более явные признаки присутствия человека. Изрядно запачканные и занесенные глинистой грязью различные орудия труда, наподобие кирки или лопаты, мелкая хозяйственная утварь, правда не всегда целая, чаще всего щербатые кувшины да горшки. Однажды с умилением Анна подобрала тряпичную куклу и долго очищала ее от грязи, но потом отбросила в сторону, поскольку ее поразила страшная мысль. Все эти предметы, несомненно, принадлежали людям, но когда-то очень давно за ними никто не вернется. Трудолюбивый шахтер не придет за киркой, и запасливый рыбак не вспомнит про снасти. Ни одна хозяйка не пожалеет о разбитой посуде. Ни одна маленькая девочка не всплакнет от тряпичной подруге. Да, в пещере жили, работали, воспитывали детей, но не сейчас. Сейчас же в этой жестокой тишине слышен только бег ручья по никому не нужному жёлобу, да разливается свет золотистых облаков, «Разгоняющий мрак».